Эпилог. Его величество, король Литавии. Его величество король Литавии Александр, только что вернувшийся из похорон, мрачно шагал по коридору в сторону своих покоев, даже не глядя на то, как при виде него вытягиваются в струнку стражники, а слуги прячутся в боковые коридоры. Попадаться его величеству под горячую руку никому не хотелось. Он похоронил королеву Лиеру, Женщинам не полагалось роскошных статуй, и бедная королева нашла своё упокоение в простом мраморном саркофаге. Александр выстоял всю церемонию, но когда все держители затянул свою песню про путь в земле золота, не выдержал. Развернулся, стряхнул с плеч мантию из белого меха, чтобы не мешало подниматься по ступеням, и вышел вон из пещеры. Аспид ждал его у самого края площадки. Выслеживая неосторожно залетевшего сюда орлана, чуя дурное настроение хозяина, он сунулся к нему, легонько ткнул клювом в грудь и взъерошил перья. Она от меня сбежала, рыкнул в терпко пахнущую шкуру Александр. Эта девка из тёмных миров, этот подменаш. Аспид матнул башкой и согласно крикнул. Александр сел в седло, Надеюсь, что полёт принесёт облегчение. Но нет. Покоя не было ни в воздухе, ни на земле. 8 месяцев. Проклятых 8 месяцев он ждал, что она вернётся в это тело. Он старался даже проводить с королевой больше времени, носил ей цветы, которые она не замечала, отправлял подарки, которые не раскрывались, сидел рядом у камина и молчал. Ждал, что она вернётся. Она не приходила. Королева оставалась прежней, только грузнела от бремени и улыбалась реже. Он разослал тайком своих гордов по всем городам драконьих островов в поисках магов крови. Но тщетно. Те, что были, залегли на дно или покинули страну. Он не мог перестать думать о ней, о твари из тёмного мира, о подменщице, которая пришла, когда её ждали меньше всего. И окончательно лишил Александра остатков покоя. Он вспоминал их ночи, сладкие, страстные, и от одних воспоминаний ему хотелось выть и убивать. Он перебрал больше сотни шлюх и почти столько же женщин из знати, чтобы понять, они не дают ему и тени того, что давала Лиера. Как же он скучал по ней. И вот его лишили последней надежды. Королева То, что служило подменой шеу бежащим, скончалось, разрешившись от бремени девочкой, принцессой Полин. Александр стал королём. Когда в главном храме многоликих при огромном стечении народа на голову Александра возложили рубиновую корону Летавии, он был в ярости. Да, он мечтал о троне, жаждал его, как жаждал отомстить своим братьям. Он Грашовый Герцог, бастард из Амарта. Но ещё больше он хотел разделить это Рождество с ней, а она сбежала, оставив странное письмо, из которого он понял одно. Его бросили. И неважно, что для этого были тысячи причин. Она его бросила. Его, короля Литавии. Да как она посмела? И почему ему никак не удаётся перестать думать о ней? Может это порча или проклятие? Но нет. Александр знал, что это другое. Оно клубилось в груди и не находило выхода. Лиера, его драгоценный подменаш, его твари с тёмных миров, которая успешно водила за нас всех трёх герцогов, отряд гуардов и ещё половину дворца, которая выпустила из темницы Райтана в Вексе, и теперь маги Перед тем, как лечь спать, запирались на все засовы, опасаясь за свои жалкие жизни. Он думал о ней, о своей королеве, единственный, с кем рядом ощущал себя неуверенно и странно. «Вина!» — рявкнул он, падая в любимое кресло. Возникший в дверях Безил ничего не сказал, лишь со стуком поставил на стол кувшин. «Помянем королеву, мой старый друг!» Спросил Александр: "Ибо Зил, послушно преснул во второй кубок чёрного амарцкого вина. Пусть её путь в земле золота будет обеспечен. Пусть". Эхо отозвалось бы Зил. "Велить позвать танцовщиц Дон. Сегодня приехал цирк откуда-то издалека. Говорят, из Волшана, что почти на краю света". "Зави". Александр прикрыл глаза. Какая разница танцовщицы или глотатели огня, куртизанки или невинные овечки с волчьими зубами? Все они занимали его лишь на краткое время, но стоило представлению закончиться, как он снова думал о ней. Он в который раз перечитал оставленную записку. Наверное, она написала её в спешке, когда вернулась перепуганная из красной башни. Наголики, но ну почему его не было рядом тогда? Он бы всё объяснил. Там, где не смог, соврал бы так, чтобы поверила. Но он не успел. Я знаю, кто виновен в смерти Джастин Александер. Ты. Палин перед смертью рассказал мне, кто привёз её с драконьих островов и с какой целью. Так получилось, что теперь, когда оба твоих брата в Красной башне, между тобой и троном есть только я. Случайно пришедшая на зов чужой магии, тварь из тёмных миров. А ради короны ты переступишь не только через меня, но и через моего ребёнка. А этого я не допущу. Я ухожу обратно, откуда пришла, в тёмные миры. Если тебе было хорошо со мной и в глубине души остались хотя бы искры привязанности, то прошу, не ищи меня. Не пытайся вернуть ту что появилась благодаря бедной преданной тобой Полин. Я ухожу, и если у меня всё выгорит, то мой ребёнок, родившийся в другом мире, будет в безопасности. Да, ему или ей не сидеть на троне, но зато никто не подложит на тарелку яд или не скинет с высокой башни. Я не желаю тебе счастья, потому что не хочу, чтобы ты был счастлив, когда меня нет рядом. Для этого я слишком тебя люблю. Но я остаться с тобой я тоже не могу. Страх за ребёнка сводит меня с ума. Прощай навсегда. Лера. Теперь записка лежала у него на столе, и он, кажется, выучил её содержимое наизусть. Двери распахнулись, и в них, почтительно кланяясь, вошли три танцовщицы, гибкие, словно змеи, в прозрачных нарядах которые больше показывали, чем скрывали. Кто-то невидимый за дверью ударил в бубен, потом к нему присоединились барабан и резкий свист дудки. Танцовщицы изогнулись и начали пляску. Меркали точёные плечи, и цветные платки медленно сползали, обнажая бронзовую кожу. Александр не смотрел. Его величество, король Александр Терлингер, сидел, пил вино и проклинал тот день, который свел его с королевой. Нет, не с той бедной хардской дурочкой, купленной за четыре каравана у Якова Хромова, а с той, что смеялась, сверкала глазами и бесила его так, что он готов был лезть на стену, с той, что сбежала от него благодаря магии крови, с той, что была настоящей королевой. Он должен заполучить ее обратно, любой ценой вернуть удравшую от него Лиеру, потому что только сейчас, когда корона уже была у него на голове, он понял, чего ему по-настоящему не хватает.